глава 14 разборки с одним наглым вамперренком солнышко светило в окно а маленький солнечный зайчик скакал по моей подушке пока не осел прямо на лице я с удовольствием потянулась чувствуя приятную легкость во всем теле улыбка вылезла на лицо раньше чем я открыла глаза стоп от чего это я улыбаюсь глаза все же пришлось распахнуть Я села на кровати и судорожно огляделась. Да, так и есть. Я снова на своем спальном месте. Но если память не изменяет, последнее мое местоположение было на плитке в ванной. Чтобы проверить эту теорию, я спустила ноги на пол и босиком побежала обратно в туалет, внимательно рассматривая обстановку вокруг и пытаясь понять, не приснились ли мне все события ночи. Я точно помню, что было больно. И это мягко сказано. Гаденыш Ритин. Напичкал меня пыльцо радужной феи так, что те самые пресловутые магические каналы, видимо, решили взорваться в моем теле все одновременно. А насколько я помню, они должны были развиваться постепенно в течение месяца-двух. Но так как я оказалась довольно бездарным магом, не способным пробудить их самостоятельно, то понадобился пинок извне. Проблема была в том, что отвесили этот пинок с размахом от всей своей вампирской души. Внимательно осмотрев место действия, а также вспомнив свои ощущения, я все же пришла к выводу, что все происходящее мне не приснилось. Я действительно была в ванной, действительно пила воду и упала обратно на пол, а проснулась на кровати. А это значит... Это значит, Кристианр действительно был здесь. Не зная, как реагировать на подобное вмешательство в мою жизнь, я проверила тумбочку, кровать и все горизонтальные поверхности в поисках... не знаю, записки, послания... «Здесь не было телефонов, но хоть что-то должен был оставить мужчина, тайком пробравшийся ночью в мою спальню». Но не было ничего, так что пришлось оставить все свои вопросы при себе и спускаться вниз, где Дина уже вовсю накрывала на стол. Запах свежей выпечки проникал на второй этаж по лестнице, а оттуда сразу в мой нос. В животе начались грузинские танцы, а рот наполнился слюной. «Я не просто хочу есть. Я хочу жрать!» Так, словно сутки в операционной ассистировала. Подивившись такому странному аппетиту, я слетела вниз по ступенькам, пронеслась мимо служанки с подносом и с размаху уселась на стул, сразу хватая свежий румяный пирожок из корзины. «Госпожа лекарь», — умилилась женщина, — «вы уже встали. Я вас будить не хотела. Все же вам непросто пришлось. Вчера вы приняли больше десяти пациентов, и я...» Она замялась с недоумением, наблюдая, как я, словно прожорливый камаз, поглощаю кашу, булочки с маслом. И без масла, заедая вареными яйцами, отправляя их целиком в рот один за другим. Запивая все это дело молоком, и еще пытаюсь кивать в ответ на ее речи. «Госпожа лекарь, а, а все хорошо?» «Все я Еле смыкая челюсть, уверяла я, откусывая половину копченой шейки. Резать этот кусок мне показалось слишком долго. «А она такая вкусная!» «О, я вижу, магия пробудилась!» послышалась усмешка со стороны двери. Я резко повернула голову, не успев дожевать кусок пончика, и чуть не подавилась от неожиданности. в Что, что тебе так?» «Думаю, вам не стоит разговаривать с нормальными людьми, когда у вас во рту недоеденная пища», с усмешкой заявил Ритин, усаживаясь на стол напротив и закидывая в себя сразу два бутерброда. «Может статься, что вас никто не поймет?» Он налил себе чай из чайника в мою личную чашку и с наслаждением отпил в конце довольно причмокнув. Пржевав пончик, я усмехнулась. «Я спрашиваю, ритин кто поставил тебе такой прекрасный фонарь под глазом? Вообще-то я сама собиралась это сделать, но здесь ювелирная работа». Вампир резко так надулся и инстинктивно дотронулся до фиолетового фингала под левым глазом. «Да так, повздорили немного. Со старшим родственником, я полагаю». «Как ваше самочувствие?» Резко перевел он тему. «Я вижу, все прекрасно». Наверняка и силы пробудились. Очень жаль, что я не слышу благодарности. Без меня вы бы еще месяца-два мудохались. Так, мало его били. Мало. Я медленно поднялась, на ходу взвешивая в руке тяжелый графин с соком. Тяжелый, хорошо. Что ж, Риптин, благодаря тебе у меня ночью чуть все органы наружу не вывернуло. Ты превысил дозировку в несколько десятков раз. А если бы я концы отдала? «Я не вампир, чтобы гвозди жевать!» «Не вампир», — согласился он. новый маг, а это не так уж мало. Переставайте мыслить старыми стереотипами. То, что смертельно для человека, сделает мага только сильнее. Любой рост происходит через боль. Или вы не изучали, как у людей наращиваются мышцы в вашем мире. Идет физическая нагрузка, волокны мышц рвутся. С болью, да. Зато в образовавшихся пустотах нарастают новые мышцы». Именно так идет рост. С магией то же самое. Я пришел вчера, оценил вашу очередь, ваши физические силы и понял, что ждать два месяца просто нельзя. Вам бы за это время все внутренности вывернули. И не магии нет, а нескончаемыми пациентами. Вы бы не досыпали, плохо ели, постоянно бы работали и в итоге не смогли бы пробудить нормальные силы. Либо они пробудились с изъяном. Оно вам надо? Моя рука с кувшином застыла на полпути. То, что он говорил, было жестко, но доля логики в его словах была. Из кухни выглянула Дина и молча указала глазами сначала на скалку в своей руке, а потом на вампира, спрашивая у меня разрешения. Какое-то время я малодушно раздумывала над возможностью вместе но все же покачала головой. Сама разберусь. «Тогда почему ты, зная обо всех этих последствиях?» «Конечно, я же гениален», — фыркнул он, дослушав Я спрашиваю, почему ты, зная, что мне будет плохо, не остался помочь, поддержать, даже не предупредил? Не мог остаться сам, могла бы Дина помочь? Или я бы подготовилась, хотя бы знала, что меня ждет, и воды бы себе около кровати оставила? Нет, он вскочил, освещая пространство своим фонарем, которое практически на глазах бледнел. Вот что значит ускоренная регенерация тканей. Парень возмущенно затряс шевелюры. Ни в коем случае! Я и лорду Ренту шепнул уже под утро, когда основная фаза должна была закончиться. Маг должен сам все это пройти, иначе эксперимент не был бы полным. Графин все же полетел в вампира, на ходу расплескивая из себя сок. Каюсь, не удержалась. Дина, словно получившая карт-бланш, с воинственным криком бросилась на моего обидчика, размахивая скалкой и вопя про экспериментатора хренова. Ритин резко ушел в бок, уклоняясь от графина, влетевшего в стену, и с громким звоном, осыпавшегося осколками на пол. Потом наклонился, пропуская женщину бежать по прямой, а сам оказался четко за моей спиной, с немыслимой для человека скоростью. «А теперь попробуйте склеить графин обратно». Его громкий шепот заставил меня вздрогнуть и обернуться. Но поганца уже и след простыл. Его шаги теперь были слышны на втором этаже, где он окопался и готов был принять бой с моей служанкой. Я настолько не ожидала подобной смены темы, что удивленно моргнула а потом растерянно посмотрела на осколки графина. «Склеить? Так я же вроде не бытовик. Судя по книгам, только они умеют склеивать, двигать неодушевленные предметы. С другой стороны, склеивать разбитые, восстанавливать целостность. Разве это не характеристика лекаря?» Чувствую себя полной дурой, я протянула руку вперед, выставив ладонь в сторону осколков, и произнесла «Восстановись!» «Больше экспрессии!» велел сверху ритин, а потом резко дернул головой, уворачиваясь от просвистевшей в воздухе швабры. Дина недовольно прицокнула и, подобрав юбки, начала быстрое восхождение наверх, громко топая по деревянной лестнице. Так, что вся конструкция заходила ходуном. «О, нет!» Я предупреждающе показала парню кулак и снова посмотрела на осколки. «Он же шутит, правда? Ну, как лекарь даже с магией может собрать стеклянный графин по запчастям?» И тут я вспомнила операционные. Как тело пациента сначала разрезают, чтобы вылечить, а потом зашивают обратно. Иногда его поломка приводит к тому, что он становится лучше, чем был. Главное – твердая рука лечащего врача. Только вот я не хирург, я просто медсестра. И все же, после недолгого колебания, я вытянула руки и начала двигать ими, словно собирая разлетевшиеся части, а потом сшивать невидимыми нитями. Выглядел наверняка как дирижер, увлекшийся собственным искусством. Но почему-то сейчас мне было не столь важно, ржут надо мной помощники или нет. Я просто собирала этот графин в голове. И в тот момент, когда в моем воображении он собрался наполовину, осколки на полу вздрогнули. Да, точно вздрогнули. И медленно начали сползаться ближе друг к другу, собираясь в одну кучу. «Получается, получается!» Завопил сверху ритин, свешивая, словно обезьяна, вниз с балесин. «Батюшки, госпожа! Что же делает то запрочитала Дина не менее громко, чем до этого сбегала вниз по лестнице. Я старалась не слушать их. Я собирала, кусочек за кусочком, сшивала вазу обратно. Это было совсем непросто. На секунду отвлечешься, и вся конструкция начинает плыть, теряя форму, снова рассыпаться приходилось раз за разом повторять одно и то же. Уже болели глаза, тряслись руки, чесался лоб от упавшей пряди волос, а убрать ее никак, руки-то заняты. Но я была бы не я, если бы не довела начатое до конца. Как только последний кусочек встал на место, я медленно опустила руки и горделиво выпрямилась. Ко мне подошел Ритин, и вместе со мной уставился на заново собранный графин. «Какой ужас!» — резюмировал он. «Что?» — возмущенно развернулась я к нему. «Это произведение искусства! Ты что, не видел, как я его собрала?» Вампир насмешливо поднял бровь и скептически окинул взглядом криво слепленный немного. Ладно, много кособокий кувшин, будто вылепленный неумелым ребенком в песочнице. От звука наших голосов у него с тихим звяк отвалился кончик носа и покатился по полу, где его подобрала задумчивая Дина. «Здорово, правда?» Легким ударом тыльной стороны ладони я ткнула парня в уровень пресса, от чего он кхекнул и согнулся пополам. Сама же с материнской гордостью уставилась на дело своих рук. «Нет, на дело своей магии!» «Без помощи рук!» «У меня что, есть способности бытовика?» «Вы шутите, что ли?» Вампир ткнул длинным пальцем в кувшин, чего тот тут же осыпался на пол горкой стекляшек. «Эй!» «Я в жизни не видел такой халтуры», — припечатал помощничек. «Слава Всевышнему, вы не бытовик в самом деле. Все же лекари могут как-то жить бездарями. Им, в отличие от бытовиков, талант не обязателен Честно говоря, уровень наглости и самоуверенности у этого вампира был настолько запредельный, что я уже искренне не понимала, как на него реагировать. «Орать? Броситься в драку? Моя скорость против вампирской?» похоже на скорость ладони человека, воюющего с мухой. Пробовали когда-нибудь поймать муху руками? Помните то противное чувство, когда она вас уделывала? А поэтому мне нужна была мухобойка. «Так, собирайтесь, едем к Кристианору», — решила я. «Зачем это?» — крупно вздрогнул Ритин, смотря на меня весьма затравленно. Будто опять, и выпустили из него всю самоуверенность, словно корова языком слезала. «Отдам ему такой прекрасный подарок обратно», усмехнулась я с независимым видом, проходя мимо и направляясь прямиком на улицу. Дина, крайне довольная таким положением дел, хлопнула себя по коленке. «Верно, госпожа! Пусть катится к хаосу, кровосос проклятый!» «Да вашу кровь! Ни один приличный вампир даже за доплату пить бы не стал!» Начал было парень, но поймав мой заинтересованный взгляд, показательно сутулился и подобострастно заглянул мне в глаза. «А может, не надо к наместнику, а?» «Надо, Ритин!» Стараясь не улыбаться, заявила я ему. «Надо!» «Вообще-то мне совсем по другому поводу этот вампир был нужен. Тем более, что подколы его родственничка меня нисколько не трогали. У меня не настолько низкая самооценка, но в удовольствии приструнить наглеца я не могла себе отказать». Так что в сопровождении ноющего и конючащего помощника я спустилась со ступенек и подставила лицо солнышку. Поняв намек, Ритин побежал за повозкой. Уж не знаю, где он ее достал, но буквально через 15 минут я уже ехала по булыжной мостовой, не переставая загорать. «Давайте повернем назад». Снова завел свою шарманку в имперенок, попеременно посматривая на меня хитрым взглядом. «Честное слово, я не буду больше вам намекать на то, что вы паршивый маг». «Вот спасибо, дорогой!» — покачала я головой, а потом села поближе, с интересом рассматривая его бледное лицо. Пару секунд он пытался сделать вид, что все в порядке, но постепенно начал нервничать. «Зачем? Зачем вы на меня так смотрите?» «Как?» «Платоядно». «А почему у тебя кожа не светится?» — задала я интересующий меня вопрос. прийти наш слюной подавился». «А с чего бы ей светиться?» «Ну как? Она же бледная». «А на солнце. Если на тебя не действует ультрафиолет, и ты не обгораешь, при том, что от солнца не прячешься, то это можно было бы объяснить особым строением кожи. Но тогда было бы довольно логично, если бы она отражала его свет. Ну, и еще потому, что я, воспитанный на книгах и фильмах своего мира, тяжело принимаю пока данность о том, что все может быть совсем не так, как изначально представляется». «Полная фигня», — припечатал Риттин подъезжая к трехэтажному белоснежному зданию, в котором вполне могла находиться какая-нибудь администрация. Слишком официально оно выглядело. Что это? Ратуша. Ну вот, я так подумала. Прекрасно, заявила я, без помощи ритина спрыгивая с повозки. Сюда высокие господа приезжали в основном в экипажах, так что я со своей телегой смотрелась весьма инородно. Но как же жаль, что мне не было до этого никакого дела. Я врач, а не знатная дама и у меня есть несколько вопросов к господину-наместнику, который недалее как ночью посетил мою девичью спальню. Так что я планирую получить на них ответы, и получу прямо сейчас». «Ты же меня проводишь, правда?» Вампирионыш трагически вздохнул, но потом все же послушно перетек на тротуар, освещая пространство быстро заживающим, но все же еще весьма заметным желтым фенгалом. «Держитесь за меня, Светлана», — посоветовал он тогда окружающие не будут на вас смотреть сочувствием во взгляде. Все же вид у вас несколько... простоват. Спасибо, Ритин, твое великодушие греет мое сердце. Я не выдержала и рассмеялась. А потом, под удивленные взгляды горожан, подхватила своего побитого провожатого под руку и потащила на встречу с наместником.